ли я все-таки смогла уснуть. Глава третья. Прогулка по лесу. Утро началось неожиданно. Когда мужской голос стал уговаривать меня проснуться, да еще и теребить при этом, я не сразу осознала, что это не сон. Вроде никаких мужчин в квартире быть не должно. Я открыла глаза и шарахнулась в сторону, натянув до ушей одеяло. Надо мной нависала здоровое волосатое нечто. «Ну ты и Соня!» Нечто еще и разговаривала «Эй, ты чего такая нервная? Я тебя просто разбудить решил. Время уже девять утра». Я аккуратно выглянула из-под одеяла. События последних полутора суток пронеслись перед глазами как страшный сон, который, к сожалению, еще не закончен. С памятью пришло и осознание происходящего. Меня пытаются поднять в девять утра в выходной. И все таки Вейн, демон. Так только девять утра. Это же совсем рано. Я очень хотела сказать негодующе, но получилось как-то жалобно. Уже девять утра. День давно начался. У нас много дел сегодня. Мой гость был просто неприлично бодр и решителен. Я слезла с кровати, стараясь при этом не кряхтеть, и поползла в ванную. Душ более-менее привел меня в чувство и на кухне я быстренько сделала нам омлет с тостами. Не успели мы позавтракать, как приехал курьер с одеждой для Вейна. Очень своевременно, поскольку ходить в одном и том же генерал, как я его про себя стала называть, явно не привык. После отъезда курьера мой кошелек остался ощутимо опустошен, все таки содержать мужчину дело накладное особенно когда его надо полностью одеть и обуть а еще еда в холодильнике заканчивается с такими грустными мыслями я собиралась на природу где мы могли бы спокойно поупражняться выйдя в коридор я прямо ощутила на что ушли мои деньги выглядел Вейн суперски с таким спутником и в ресторан не стыдно пойти и его иноземное происхождение бросалась в глаза, особенно если он будет держать руки с необычно длинными пальцами в карманах. На минаре были синие джинсы, футболка, ветровка и кеды. Размер ноги у него, к слову, оказался сорок седьмым, так что выбор обуви был невелик, но при его росте, отличной фигуре и военной выправке все село так хорошо, что я даже залюбовалась. «Нравится?» — мое пристальное внимание не осталось незамеченным. Очень здорово. Честно ответила, что уж скрывать. Тогда пойдем. Минар без проблем открыл мой нехитрый замок и пропустил даму вперед. На улице все на нас косились. По большей части на Вейна, конечно, с его-то экзотичной внешностью и гривой темных волос. Я для средней полосы России была весьма обычной. Рост метр шестьдесят восемь, русые волосы, серо-зеленые глаза, фигура нормально стройная, лицо миловидное, без особо ярких черт. Симпатичная девушка, каких много. королева я себя никогда не считала до сегодняшнего дня. Идя под руку с Минаром, он мне ее очень благородно предложил, мне даже жаль, что сердце не шло в комплекте. Я постоянно ловила завистливые взгляды всех представительниц прекрасного пола от 15 до 50. И эти взгляды, помимо воли, заставляли меня еще активнее улыбаться и строить глазки войну Он, впрочем, ничего этого не замечал или просто не обращал внимания. Интересно даже, привык у себя на родине пользоваться популярностью или настолько поглощен окружающими пейзажами? На мой взгляд, ничего занимательного в спальном районе Москвы не было. Но Минар вертел головой, и постоянно спрашивал у меня обо всем, что видел. Надо ему наши главные достопримечательности показать, погулять по центру. Интуиция мне подсказывала, времени у нас на это будет предостаточно, в то что я легко и просто, а главное быстро смогу открыть обратный портал, как-то не верилось, но вслух в этом признаться я категорически не решалась. Особенно Вейну нравились высотные здания. Настолько высоких строений У них не было, а те, что были, имели нежилое назначение, и сосчитать их можно по пальцам. В электричке мы обсуждали наш транспорт с его плюсами, скорость и большой пассажиропоток. А выйдя на одной из станций на границе Подмосковья, рассматривали окружающий лес и его живность. Гость мне достался любопытный. Я бы над каждой травинкой и листочком по 10 минут не зависала. Теперь понятно, зачем мы рано вставали. Пока добрались до полянки, окруженной березками, было уже два пополудни, и желудок требовал обед. Наскоро перекусив захваченными из дома бутербродами и запив холодным чаем, мы начали тренировку. Я до этого момента совсем не представляла, на что подписалась. Даже не задумывалась, как мы будем тренироваться. И вот теперь ощутила весь ужас ситуации. Минар хотел, чтобы я здесь и сейчас научилась пользоваться магией. Поскольку магия, по его словам, это направленный поток силы, как наше электричество, то придав форму, из нее можно лепить самые разные заклинания. Для придания формы нужны специальные манипуляции, вроде жестов и слов, хотя они, как я поняла, просто помогали сконцентрировать необходимое количество энергии и обработать эту энергию до нужного состояния. Поэтому каждый в итоге использовал свой метод. Это как с письмом. В первом классе нас всех учат писать правильно, а к одиннадцатому мы уже пишем, как нравится или как умеем. К счастью, учить меня чистописанию никто не собирался, поскольку существовали простейшие вещи, которые можно проделать без особых навыков. Ветер, направленный поток частиц и температура увеличить и уменьшить как локально в отдельно взятой емкости, так и просто вокруг себя. Именно эти два чуда в исполнении Минара я сейчас увидела и теперь от меня ждали повторения. Скажу честно, я чувствовала себя глупо. Когда я вызывала демона, все было не всерьез, А теперь мне нужно представить, как поток энергии вырывается из моих рук, как поднимается ветер, сначала небольшой, потом все сильнее, и так далее в том же духе. Я честно пыталась представить себе процесс, напрягала руки, так что они начинали мелко дрожать, но эффекта не было. При этом Вейн стоял рядом и выжидающе смотрел, чем нервировал еще сильнее. «Не получается». Простояв минут десять, Повернулась я к Минару и констатировала очевидный факт. «Лера, чему тут не получаться? Это же самое простое действие. Оно в тебе природой заложено, как дышать или ходить». «Вейн, ходить тоже учатся». Я потрясла руками, сбрасывая с них напряжение. «Ты же видел, в нашем мире нет магии. Я два дня назад и не подозревала, что это не сказки». «А теперь мне внезапно нужно начать ее применять?» «Внезапно?» «Это ты меня из моего мира вытащила внезапно?» Мужчина явно начинал заводиться, а ведь казался таким спокойным. «А сейчас тебе нужно повторить магическое воздействие простейшей формы. Но я правда не понимаю, как это делать. Если бы погода менялась исключительно моим желанием, вокруг всегда были бы тропики». «Одно дело...» Просто подумать, другое вызвать свою энергию, я же тебе показывал и объяснял. «Объясни, пожалуйста, еще раз. Я так засмотрелась на внешние эффекты, что упустила твои слова. Я спокойно и пытаюсь колдовать, а еще совсем не нервничаю». Так, Вейн шумно выдохнул. «Нужно почувствовать магию, которая окружает тебя, как кокон, собирается в твоих ладонях и стремиться дальше быстрее или медленнее узким направленным потоком или широким рассеянным это понятно понятно вздохнула я понятно что ничего не понятно но надо пытаться тогда давай пробуй минар отошел на край полянки и присел на поваленное дерево следующая попытка длилась полчаса я засекала Все это время я честно пыталась что-то куда-то направить, почувствовать свою магию или силу, как говорили джедаи. Руки болели от напряжения, пальцы побелели, завтра будет вообще весело, да и сейчас не скучно. Вейн мрачно сидел на дереве, облокотив руки на колени и в мою сторону даже не смотрел. Я же все больше чувствовала себя виноватой. От хорошего настроения и приятной поездки не осталось и следа. В итоге я не выдержала и подошла к мужчине, присела рядом и тоже молчала. О чем говорить я не знала, а еще я физически ощущала, что Минар злится, сильно злится. «И что мы будем делать?» Мужчина в упор посмотрел на меня. «Ты не способна даже на элементарные вещи. Как ты собираешься открывать направленный портал особо высокой мощности?» «Но ведь один раз получилось». «Получится и второй». Я упорно не желала признавать свое фиаско, хотя изначально была уверена в провале. Внутреннее чутье подсказывало, что расписываться в собственном бессилии вредно для здоровья. «Так, давай». Голос Вейна снова пополз вверх. «Повтори свое достижение. Вызови магию еще раз». «Вейн, я пытаюсь». Начала я, но была грубо перебита. Да ты даже не стараешься. Магические потоки вокруг тебя ни разу не пришли в движение. Минар все-таки сорвался на крик. «Я же не прошу тебя менять форму или суть предмета. Просто маленький ветерок. Что в нем такого сложного?» «Да ты пойми». Снова попыталась я, но, увы. Что понять, вот что? То, что меня, возможно, сочтут похищенным Ригнами и будут пытаться спасти — «Сколько минаров умрет прежде, чем поиски прекратятся?» Вэйн вскочил и начал расхаживать по поляне в тщетной попытке успокоиться. «Или решат, что меня захватили джингары и станут искать у них, а наши отношения и так слишком долго балансируют на лезвии. Пойми же!» Вэйн встал напротив меня, а я боялась поднять на него глаза, в которых предательски начали скапливаться слезы, «Это для тебя все игрушки, магия, фэнтези, а для меня — жизни моих товарищей и просто других минаров. А ты даже нормально попытаться не хочешь. Битый час дурью страдала». И тут я не выдержала. Слёзы, а вместе с ними и все напряжение, приправленное невеселыми мыслями последних дней, хлынули бурным потоком. Никогда не была особо чуткой, но всегда терялась от наглости и крика, Я вскочила и подлетела к Вейну. «Ты думаешь, мне хорошо?» «Пришел из мира, пропитанного магией, учился ей с рождения и считаешь, что это легко и просто?» Мой голос дрожал, а вокруг все плыло из-за слез. Сразу вспомнилась ситуация, когда я еще студенткой училась водить, а инструктор, взрослый лысый дядька, постоянно орал на меня, стоило допустить любую ошибку. За занятие несколько раз выходил покурить из машины, оставляя отрабатывать элементы самостоятельно. Но самое гадкое, когда я с горем пополам получила права, мой тогдашний парень сам предложил попрактиковаться за рулем его авто и вел себя ничуть не лучше инструктора, только в выражениях оказался еще свободнее. За сим мы и расстались. И теперь история повторяется. Видимо, мужики везде... «Во всех мирах одинаковые. Если это такое элементарное воздействие, как ты говоришь, где же наши маги? Почему у нас никто не наколдовывает даже простенький ветер?» Продолжала распаляться я. «Не думаешь же ты, что я уником и ситуацию я прекрасно понимаю. Я никогда и никому не желала зла, не то что смерти. Сквозь надвигающуюся истерику я кое-как смогла понять, что надо спешно заканчивать представление и брать себя в руки. Я резко развернулась в противоположную сторону и пошла от поляны прочь. Чувствовала себя полностью опустошенной и выжитой. Знакомство, так приятно начавшееся, грозило зайти в тупик. А ведь нам еще под одной крышей жить, и, судя по всему, достаточно долго. Далеко я уходить не стала, заблужусь чего доброго, и, примастившись на какую-то корягу, начала собирать осколки своего самообладания. Сидела я недолго. Вейн, тоже немного остывший, совершенно бесшумно, даже в условиях леса, подошел и молча протянул бутылку с чаем. «Поехали домой. Не думаю, что сегодня у меня что-то получится, а так в магазин по дороге зайти успеем». Я встала и побрела назад, даже не посмотрев, Проследует ли Вейн за мной? Вот и съездили на природу. Обратный путь до дома мы проделали в тишине, размышляя каждый о своем. После ссоры остался неприятный осадок. В магазине Минар молча взял все сумки и понес домой, где мы поужинали полуфабрикатами и разошлись по комнатам. Сидя на кровати с ноутбуком, я пыталась хоть на что-то отвлечься, но мыслями снова и снова возвращалась к сегодняшним событиям. Сейчас его слова и упреки уже не казались такими несправедливыми и обидными. Ведь, если честно признать, пыталась я действительно так себе. Да что там, я изначально не верила в успех. Сразу была настроена скептически. Конечно, ничего у меня не получалось. Я даже сосредоточиться не могла. Зачем выкладываться? Я-то дома. «Ни мне, ни моему народу ничего не угрожает, а попади я в другой мир, да еще по вине какого-то мага-недоучки тоже бы рвала и метала, причем с самого начала. У меня тут родители, которые поднимут панику, маму удар хватит, если с единственной дочкой что-то случится, друзья, работа, в конце концов, откуда могут уволить за прогулы. На Вейни лежит огромная ответственность за жизни солдат и простых граждан. Вряд ли, говоря, что из-за его исчезновения может начаться война, он рисуется. «Пропади у нас, министр обороны, тоже бы всех на уши поставили, а так как у них много сильных магов, определить факт открытия портала, в котором исчез Адальвейн, они наверняка смогут». Я решительно закрыла крышку Ноута и пошла на кухню варить какао. Раз уж мужчины везде одинаковые, то и путь к ним... «Через желудок должен быть универсален». Сварив небольшую кастрюльку любимого напитка и набрав разных вкусняшек, я пошла в комнату, которую сейчас занимал Минар. Нашелся мой гость на балконе, где задумчиво наблюдал звездное небо. «Я тут тебе принесла какао и немного еды и протянула Вейну ароматную кружку». «Спасибо». Мужчина улыбнулся и вроде искренне, Наши пальцы на мгновение соприкоснулись, его оказались, на удивление, теплыми, даже горячими, несмотря на вечернюю прохладу. «Вэйн, я решила не откладывать разговор в долгий ящик. Прости, ты прав, мне действительно стоило стараться лучше, и твою ситуацию я понимаю. Очень надеюсь, что мы успеем отправить тебя обратно раньше, чем случится что-то плохое. Обещаю приложить к этому...» все усилия я посмотрела в глаза минара в темноте они резко выделялись на смуглой коже и выглядели особенно ярко и ты меня прости я очень сожалею о своем поведении все хотел перед тобой извиниться, но не знал как начать улыбка на губах минара не была веселой он отвернулся и снова посмотрел на небо я знаю что все случившееся нельзя поставить тебе в вину Это была случайность, просто очень переживаю. Наш нынешний правитель – достойный представитель своего рода, но в силу молодости порой импульсивен и не сдержан. Поэтому его реакции и последующих действий я боюсь больше всего. «Я сделаю все возможное, обещаю». Я ободряюще положила руку ему на плечо. Минар накрыл мою руку своей и легонько сжал. «Какая у него все-таки горячая рука!» «Интересно, какая же у них температура тела? А вдруг мой гость просто заболел?» «Вейн, ты себя хорошо чувствуешь? Ты очень горячий?» «Это нормально. Не волнуйся». Минар улыбнулся, но руку не отпустил. И я окончательно осмелела и прислонилась к Минару, оперевшись на его плечо. Его тепло оказалось очень кстати, как и рука, обнявшая меня за талию. Так мы и стояли молча какое-то время, а потом, пожав друг другу